Глава 3. Люди терпеть не могут, когда их обманывают и когда ими манипулируют. Практикуйте радикальную честность. Одно из самых важных умений, которые должен усвоить любой человек в бизнесе, заключается в том, что честно и уважительно говорить людям правду – это не жестокость. Напротив, быть прозрачным и говорить людям то, что им нужно услышать – единственная возможность быть уверенным, что они доверяют вам и понимают вас. Большинство из нас чувствуют, что не могут говорить людям, работающим на нас или с нами, правду, потому что а. они недостаточно умны, чтобы понять, б. они недостаточно зрелые, чтобы понять, в. это было бы невежливо. Что в этом в корне неверно? конце концов, люди хотят быть деликатными. Мы хотим вежливо обращаться друг с другом и думаем, что это означает позволить другому человеку чувствовать себя хорошо. Но за этим желанием позволить людям чувствовать себя спокойно часто кроется стремление ощущать себя комфортно самим, а не готовность поступать правильно. Часто это ведет к тому, что на самом деле людям становится хуже, поскольку они не корректируют проблему в процессе работы, и им самим же это выходит боком. «Быть взрослым отчасти означает быть способным услышать правду. Следовательно, нанимая взрослых людей, вы обязаны говорить им правду. И в действительности именно этого они хотят больше всего от вас». «Ты сказал это ему в лицо». Одним из важнейших требований в Netflix было то, чтобы люди открыто говорили друг с другом о сложностях. Это касалось подчиненных, коллег и начальников. «Мы хотели, чтобы честность шла во всех направлениях, по всей компании». Одна из причин нашей хорошей работы с Ридом Хастингсом – мы всегда были честны друг с другом. Риду нравилось, насколько честно я была не только с ним, но и со всеми в компании. Когда я сообщила одной из своих коллег по HR, которая слышала много историй о моей работе с Ридом в Pure Software, что отправляюсь в Netflix, она сказала «Что? Ты собираешься еще в один стартап с этим животным?» И я забыла, что иногда так его называла. Он бывал действительно жестоким в те времена. Но он многого ожидал от меня, а меня всегда вдохновляла возможность выполнения амбициозной задачи. Радикальная честность для меня как дыхание, что не всегда помогало мне снискать симпатии в других компаниях. Одна из причин, по которой я решила уйти из мира корпораций в мир стартапов, начав работать с Ридом в Пьюр, была в том, что я все время попадала в неприятные ситуации. Меня вызывали к вице-президенту кадрового управления, и он спрашивал «Вы смеялись над инженерами?» И я отвечала «Да, но это всерьез. Они жаловались, что горячая ванна была недостаточно горячей, полотенца недостаточно пушистыми, а бассейн слишком холодным». А он напоминал мне «Вы знаете, что наши инженеры – это наш важнейший ресурс, и вам стоит обращаться с ними соответственно». И я не готова была это принимать. Как я уже говорила, я действительно устала от того, что их держат за богов». С Ридом ситуация была противоположной. На собеседовании с ним одним из первых вопросов был «Какая у вас HR-философия?» Помните, я работала в САН и в Орланд, так что ответила на беглом HR-наречии. «Рид, я считаю, что каждый должен уметь провести линию между личными амбициями и общими принципами и набраться сил для участия в совместном деле». Он посмотрел на меня и сказал, «Вы вообще говорите по-английски? Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, не означает вообще ничего, ведь так? Эти слова даже не объединяются в логическое предложение». И я ответила с характерным о п л о м п о м «Эй, вы даже не знаете меня?» На что он отреагировал моментально. «Как мне вас узнать, когда мы ведем подобный разговор? Скажите, что бы вы сделали, чтобы заставить мою компанию расти?» Когда в тот день я добралась домой, и муж спросил меня, как прошло интервью, я ответила а Но я вступила в спор с гендиректором. ч а с т ь ю я получила работу и быстро полюбила бесцеремонность, с которой мы с Ридом могли общаться. Он всегда спорил с моими допущениями и высмеивал любые HR-труизмы, и которые у меня иногда вырывались, и это было отлично. Я чувствовала, что меня уважают. Рид никогда со мной не нянчился, и мне нравилось, как он подталкивал меня к поиску новых способов улучшить бизнес. Как только я завершала какое-то дело, которым гордилась, он мог сказать – «Хорошо, это было здорово. Что дальше?» Одним из столпов культуры Netflix было то, что если у кого-то были проблемы с одним из сотрудников или с тем, как коллега из своего или другого департамента что-то делает, ожидалось, что они сразу скажут об этом открыто, желательно с глазу на глаз. Мы не хотели никаких обсуждений за спиной. Я была главой HR, поэтому менеджеры часто жаловались мне на коллег или кого-то из сотрудников других отделов. Я всегда спрашивала, «Ты уже сказал ему?» У этих стандартов прозрачности много преимуществ. Одно из них – конец политической возни и подсиживанию. Я часто говорила, что против политики компаний не только потому, что она неприятна, но и потому, что она неэффективна. Подумайте об этом. Если я собираюсь всадить кому-то нож в спину, мне нужно добыть нож, прятать его, дождаться, пока мы окажемся наедине, и застать противника врасплох. И лучше бы мне быть уверенной, что он убит, иначе он может вернуться за мной. Это требует планирования, и это рискованно. Разве не намного проще было бы всего лишь сказать тому человеку «Это сводит меня с ума. Прекрати, пожалуйста». Что еще более важно, честность помогает людям расти. Она вытаскивает различные мнения и альтернативные идеи, которые люди слишком часто держат при себе. Люди учатся приветствовать критику. Сложнее всего новым сотрудникам было привыкнуть к части культуры Netflix, касающейся открытой критики. Однако большинство людей быстро понимали, насколько ценной была эта открытость – Когда я говорила об этом с одним из прекрасных руководителей команд, Эриком Кольсоном, он сказал мне, что залогом успеха его команды было то, что они дают и принимают честные отзывы, а работала его команда замечательно. Именно поэтому Эрик вырос давице президента по обработке данных и и н ж и н е р и н г у менее чем за три года, начав с должности линейного сотрудника». До прихода в «Нетфликс» он руководил небольшой командой аналитиков данных в «Яху», и там эта культура заключалась в том, чтобы максимально поддерживать и не критиковать друг друга. Он рассказывал мне о том, как начал получать от коллег критические отзывы в n e t ф л и к с «Это больно. Люди говорили мне, Кольсон, у тебя плохо с коммуникацией. Когда тебе нужно передать сообщение широкой аудитории, ты слишком долго добираешься до сути, и это сбивает». Первая его р е а к ц и е й б ы л о в о т как? И у меня найдется, что сказать про вас». Но он довольно быстро понял, что, размышляя над их словами, ты видишь ситуацию с их точки зрения и учишься исправлять эти вещи. Такая прямота очень помогала. В Netflix я снова и снова видела, как люди быстро оправлялись от первоначального шока, от негативных отзывов и учились не только ценить критику, но и критиковать самим, последовательно и вдумчиво. Эрик также поделился со мной историей, которая подтвердила то, что я так часто наблюдала, когда менеджеры не были готовы дать своим людям жесткую обратную связь. Это оказывало ненужное давление на руководителей, которым приходилось покрывать сотрудников, и в то же время лишало их шансов внести улучшения. Он вспомнил, что не мог высказать крайне необходимую критику одному из своих сотрудников в Яху, а потом вынужден был наверстывать его недоработки, что было изматывающе и нечестно по отношению к сотруднику. «Я был слишком добрым», – сказал он, – «а это по многим причинам означает, что ты плохой менеджер. Ты начинаешь приукрашивать действительность, а это медвежья услуга коллегам». Практикуйтесь в высказывании своего мнения. В Netflix мы серьезно работали над тем, чтобы выраженное Эриком убеждение в ценности абсолютно честного отзыва прижилось, а также над тем, чтобы обучить менеджеров чувствовать себя комфортно, высказывая свое мнение». Тогда это было главной моей задачей. Иногда я просто давала тому, у кого возникали проблемы, высказаться, выпустить пар громко и страстно. Он в деталях перечислял все проступки человека, вызвавшего его недовольство. Потом я спрашивала, а что она ответила, когда ты рассказал ей об этом? Обычно тот, кто жаловался, говорил, я не могу сказать это ей. Я настаивала, но ведь ты сказал это мне, правда? И он выглядел сконфуженным, понимая, что не совсем правильно обрушиваться с критикой на человека за его спиной. Затем мы продолжали тот же разговор, уже без лишних эмоций. Мы также обсуждали, насколько важно приводить конкретные примеры проблемных сотрудников и предлагать варианты решения. Следование этим правилам делает разговор по-настоящему конструктивным. В оттачивании вашего стиля выражения мнений важнейшую роль играет практика. Вы можете делать это перед зеркалом, перед супругом или другом. Репетиция того, что вы скажете вслух, позволит вам услышать тон своего голоса. Может быть, вам даже захочется записать звук. Важно также подумать о языке своего тела, которое может говорить громче ваших слов. Часто мы не осознаем, как много означает выражение негативного мнения. Одна моя подруга рассказывала, как ходила обучаться разговаривать со своей начальницей, которая настолько была тяжела в общении, что страдала вся команда. Тренер заставлял мою подругу участвовать в своего рода ролевой игре, показывая, как она обычно разговаривала с руководителем. Тренер восклицал. «Ты, я уверена, она знает, насколько раздражает тебя». Движения рук моей подруги были красноречивее всяких слов. Тренер научил ее во время встречи садиться на руки, и это значительно улучшило их коммуникацию. Самое важное в обратной связи то, что она должна касаться поступков, а не выделять характеристики личности, например, «ты несосредоточенный». Она также должна иметь практическую ценность. Получающий ее человек должен понимать, каких конкретно перемен от него ждут. к о м м е н т а р и и вроде «ты очень стараешься, но делаешь все равно недостаточно» в общем-то не имеет смысла. Действительная версия была бы такая «Я вижу, как ты усердно работаешь, и очень ценю это, но я заметил, что есть несколько вещей, на которые ты тратишь слишком много времени, в ущерб более важным делам». Далее вы могли бы расставить приоритеты вместе с этим человеком. «Однажды я получила исключительно полезный отклик, способный служить образцом прямого и предлагающего решения отклика». Один человек, работавший в тесном контакте со мной и часто присутствовавший на моих встречах, сказал, что мне стоит разговаривать меньше. «Ты всегда так много разговариваешь, что у других нет ни шанса вставить хоть слово». Сделано. Я начала следить за собой, обращать внимание, что пора замолчать и послушать других. Многие люди не решаются говорить настолько открыто. Но правда в том, что большинство людей по-настоящему ценят возможность лучше понять свое поведение и его восприятие окружающими, особенно если тон, которым это высказано, не враждебный и не снисходительный. Служите примером честности, и люди переймут эту привычку. Вы хотите, чтобы все в вашей команде, а для высокопоставленных менеджеров во всей компании, научились быть более открытыми и честными друг с другом. Чтобы это произошло, должен быть установлен стандарт, и придерживаться его должны все, сверху донизу. Управленческая команда Netflix всевозможными способами демонстрировала пример честности. Одним из них было упражнение, которое мы устраивали на встречах команды и называли «Начни, остановись, продолжи». Во время этого упражнения каждый человек говорил коллеге об одной вещи, которую ему стоит начать делать, одной вещи, которую стоит перестать делать, и об одной вещи, которую он делает очень хорошо и продолжать стоит также. «Мы настолько верили в ценность прозрачности, что проводили эти упражнения на встречах, вслух и перед группой. Признание того, насколько важно быть открытыми, волнами распространялось по всей компании. Когда мы возвращались к своим командам, рассказывали, что начальники только что играли в «Ночни, остановись, продолжи» и передавали, что при этом было сказано. Это не было обязательным, и я не стала организовывать это в HR. Однако большинство руководителей игру проводили, подтверждая тем самым силу примера. Несколько человек сказали мне, что в ы х о т д е л и это никогда не получится, на что я им ответила. Ну, знаете, это делают в продуктах и в маркетинге, и кажется, что там отлично получается, поскольку с работой они справляются отлично. Обычно этот аргумент оказывался достаточно убедительным. Мы также демонстрировали радикальную честность, идущую сверху вниз, требуя ее от всех руководителей команд в управлении своими людьми и обучая их, как ее обеспечить. Мы настаивали, чтобы они непрерывно давали обратную связь. Кроме того, мы попросили их однозначно сформулировать со своими командами стандарты, согласно которым неприемлемо было обсуждать других людей за их спинами или приходить к ним жаловаться на коллег, конечно, кроме случаев, связанных с этическими нарушениями, такими как сексуальное домогательство, которые требовали соблюдения конфиденциальности. Еще одним из наших прекрасных создателей команды была Рошель Кинг, которая начинала с управления небольшой группой дизайнеров, а стала менеджером большой команды в качестве вице-президента по пользовательскому опыту и услугам по продукту. Она вспоминала, что в первое время ей было трудно давать такие открытые, честные отзывы. Но в связи с тем, что распоряжение было четким и недвусмысленным, она поняла, что у нее нет другого выбора, кроме как попытаться прийти к комфортному состоянию в этом процессе. Она сказала, как руководитель, я чувствовала, что должна выполнить столь трудные вещи, чтобы поддержать эту культуру, вещи, которые противоречили моей натуре, такие, как тяжелые разговоры лицом к лицу с другим человеком. И я понимала, что должна смириться с этим, с абсолютно некомфортной задачей подойти и поговорить с кем-то о проблеме. Когда это настолько крепко вплетено в культуру, ты призываешь себя к ответственности. Было множество историй о том, как это делали другие руководители. Так что делала это и я. Чем более методично вы общаетесь и моделируете стандарты прозрачности, тем больше это проникает в вашу культуру, становясь ее неотъемлемой частью. Разработайте механизмы обратной связи. Постепенно мы решили облегчить процесс высказывания критики не только в сторону прямых подчиненных и членов одной команды, но и коллег во всей компании. Так что мы создали систему для рассылки отзывов «Начни, остановись, продолжи». Всем в компании один раз в год. Мы выбрали день для ежегодного отклика и попросили всех отправлять свои комментарии в формате «начни, остановись, продолжи» любому, кому есть что сказать. Это отличный пример того, как используемые нами практики для создания великолепной культуры менялись, когда мы пробовали что-то новое. Сначала мы сделали систему анонимной. Но, что характерно, инженеры взбунтовались. о Менеджеры говорили о том, что люди должны быть открытыми и честными, а предложенному инструменту очень не хватало прозрачности. Они просто начали писать свои имена внутри критических сообщений. Руководящая команда поняла, что это правильно, и пересмотрела систему». «Чтобы убедиться, что люди понимают, насколько мы действительно не хотим, чтобы они что-то утаивали, я следила, как активно люди выступают с критикой. И я не хотела, чтобы они отписывались безобидными замечаниями в нескольких словах хорошо знакомым коллегам. Вся суть была в том, что мы создавали платформу ради повсеместной прозрачности». Эрик Кольсон рассказывал мне, что в первый раз, когда ему пришлось писать эти отзывы, он думал, «Если бы я написал комментарии только паре человек, непременно услышал бы от Пати, как так, ты работаешь с пятью-десятью сотрудниками, а отзывы написал только троим из них?» Если вы устанавливаете подобный процесс, то чтобы люди активизировались и живо в нем участвовали, вам, вероятно, придется призывать их к ответственности. Несомненно, процесс потребовал определенного привыкания. Эрик описывал, как он волновался в первый раз. «Мне не нравились кое-какие действия менеджера по продукту», — говорил он. «И я помню, как бродил вокруг кнопки «Отправить», думая, «Боже, что он обо мне подумает? Его это, наверное, жутко разозлит». Но на следующий день, когда все получили свои отклики, к моему удивлению он подошел и сказал, «Я получил твой отзыв. Спасибо, это очень пригодилось». Эрик вспоминал, что стал по-настоящему ждать дня отзывов. Мой опыт показывает, что именно так реагировали почти 90% сотрудников, и часто отклик продолжался конструктивным обсуждением, которое помогало все расставить на свои места. Каждый заслуживает знать и о проблемах бизнеса. Мы практиковали ту же радикальную честность, когда речь заходила о трудностях, с которыми сталкивался бизнес. В ранние годы мы двигались по очень ухабистой дороге и, встречая на пути трудности, делились ими со всей компанией, очень чётко высказываясь о временных рамках, наших количественных показателях и о том, что потребуется для достижения целей. Мы хотели быть уверенными, что все работники понимают, куда мы движемся и что мы делаем. И я считала, что важнейшая составляющая этого – понимание, настоящее глубокое понимание того, перед какими проблемами стоит бизнес». В большинстве компаний не существует ответственных за передачу этой информации всем сотрудникам компании, и слишком часто многие люди и даже целые департаменты пребывают в полном неведении. Иногда компании даже опасаются вносить важные изменения в стратегию операции из-за опасения реакции своих работников. В Netflix мы узнали, что подготовка людей к грядущим переменам порождала в компании атмосферу доверия – Доверие, что мы осмотрительно, с дальним прицелом ведем компанию в нужном направлении и не обманем по поводу необходимых перемен. Конечно, иногда эти перемены были непопулярны. Одним из наших ранних значительных нововведений был переход к потоковому вещанию. Мы всегда говорили о видеостриминге как о будущем нашего бизнеса и очень пристально отслеживали привычки наших клиентов, совершенствуя услуги и разработку собственного контента». В то время у нас проходили многочисленные жаркие дебаты о том, что будет значить этот переход для клиентов. Прозрачность в вопросах сложности решений не облегчала их принятие. Однако честный диалог означал, что все люди во всей компании к изменениям подготовлены. Он также означал, что мы принимаем правильное решение в правильные моменты. Мы ничего не откладывали из опасения вызвать у работников шок. Конечно, переход был сложным, однако всем с самого начала было ясно, чего стоит ожидать. Слишком часто высшее руководство полагает, что, рассказывая о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, оно повысит уровень напряжения среди сотрудников. Однако незнание вызывает гораздо более гнетущую обстановку. Вам все равно не удастся уберечь людей от суровой правды. Однако сокрытие правды или обнародование лишь части правды порождает неуважение. Доверие базируется на честной коммуникации, и я обнаружила, что, слыша полуправду, сотрудники становятся циничными». Цинизм – это раковая опухоль. Он дает метастазы недовольства, к о т о р о е к о р м и т само себя, выливаясь в угодничество и подпитывая вероломство. Признайте, когда вы неправы, и пользы будет больше. Кто-то спросил меня однажды, за что бы ты меня уволила? Я сказала, хороший вопрос. Ну, конечно, за растрату, сексуальное домогательство, нарушение конфиденциальности… «Стой, я знаю, за что бы я уволила тебя. Если бы мы обсуждали что-то, что-то пошло не так, выясняли обстоятельства произошедшего, и ты сказал, «О, я знал об этой проблеме, но меня никто не спросил, тогда я, наверное, наехала бы на тебя на парковке, поскольку ты позволил случиться плохому, хотя знал, что оно надвигается». Это еще одна важнейшая вещь, касающаяся честности в бизнес-вопросах, в том, что честность должна быть обоюдной. Сотрудники не должны замалчивать вопрос и информацию от вас или непосредственного начальства. Будучи руководителем, вы должны быть моделью такого поведения, показывая, не только говоря, что вы ждете, что люди будут высказываться открыто и что вам можно сообщать плохие новости и не соглашаться с вами. В противном случае большинство людей никогда не будут говорить с вами на чистоту. Исследование Deloitte показало, что 70% работников в широком спектре областей готовы замалчивать проблемы, если это поможет повлиять на результативность. Предположим, вы на встрече и готовы принять решение. Один из ваших прямых подчиненных за столом месяцами зудел вам о том, какой дурацкой идеей он это считает. Однако вы здесь, в финале встречи, и тот подчиненный не сказал вам ни слова. Вам нужно вызвать его и сказать «Ты знаешь, мы собираемся принять решение, против которого ты высказывался на протяжении четырех месяцев, но ты не сказал ни слова, ты изменил свое мнение. Вы должны демонстрировать смелость, которую ждете от других людей, иметь мужество сказать «Я и правда совсем не считаю это хорошей идеей, и вот почему». Конечно, одно дело получить честный ответ от коллег на своем уровне или от вашего начальника, и другое – от подчиненного». Но именно это вам и нужно. Совершенно точно вы не всегда будете правы, поэтому извлечь удовольствие от того, чтобы быть правым, может быть очень опасным. Я была большим фанатом этого удовольствия. Я любила быть правой. Когда я говорила Риду или другому директору, что считала какое-либо их решение плохим и оказывалась правой, то получала от этого огромное удовлетворение. Однажды Рид прислал мне имейл со словами «Ты была права, я был неправ». Я распечатала его и носила в кошельке. Такие сообщения я получала не чаще одного раза в три года, так что они очень много для меня значили. Но потом однажды мы разговаривали с ним о чём-то, и он сказал, «Ты была права насчёт этого, а я не прав». И я уже не чувствовала себя так хорошо. Вместо этого я злилась на себя, так как ранее не сделала свою работу более эффективно. Я с удивлением обнаружила, что подыскиваю, какие аргументы мне стоило тогда привести». Когда руководители не только открыты к тому, чтобы ошибаться, но и с готовностью признают это, как сделал т а к д а Рит и как он делал подобные вещи регулярно и действует публично, они дают своей команде мощный посыл. «Пожалуйста, высказывайтесь». Один из лучших способов увидеть все карты на столе – показать людям, что те, кто сумели высказаться, благополучно дожили до следующего дня. У Рида это получалось отлично. Мне нравится история, которую рассказал мне Том Уиллер о том моменте, когда он не согласился с Ридом на встрече с командой с примерно 35 человек. Фейсбук начал свободный показ в новостной ленте того, что постили люди, например, что они читали, смотрели или какие события собирались посетить. Рид хотел, чтобы Netflix приняла участие в этом веселье и чтобы информация о том, что смотрят участники, напрямую попадала на их страницы в Фейсбук. Том считал, что подписчикам нужно дать выбор, какой информацией делиться. Однако р и т страстно возражал ему. Эти двое рьяно спорили на данную тему перед всей группой. Том нажимал на то, что опросы показали, что подписчики хотели бы иметь выбор. И Рид согласился дать Тому и его команде провести A-B-тест, чтобы посмотреть, чей подход лучше. Когда данные показали, что прав был Том, Рид открыто объявил перед этой же группой. «Смотрите, я отчаянно спорил против этого, но Том был прав». отличная работа. Тому потребовалась мудрость показывать умение ошибаться, занимая должность руководителя по продукту в Кусера. Он с радостью рассказывал мне о том, как сильно он был неправ насчет большой идеи, которую пытался привнести в компанию. Прибыв на место со своим ярким, сияющим бэкграундом Netflix, он был уверен, что Кусера должна перейти на потоковое вещание своих курсов в режиме 24 на 7, чтобы люди могли начать обучение в любой удобный для них момент. Преподаватели, ведущие обучение, настаивали, что курсы должны предлагаться только в начале семестра, как в обычных технических колледжах. Они говорили, что студентам нужен подобный фиксированный старт и дедлайны, чтобы мотивировать их держаться в графике. Том считал такой подход несовременным и настаивал на стриминге какого-то количества лекций, работая также над новым привлекательным интерфейсом. Что же произошло? Занятия начали достаточно большое количество людей, но закончили намного меньше. Для Кусера это стало большой проблемой. Бизнес-модель заключалась не только в том, чтобы предложить как можно больше занятий, а в том, чтобы люди действительно учились и получали оценки. Преподаватели оказались правы в том, что для обучения важны дедлайны. Но и Том не был полностью неправ. В конце концов, в результате дополнительного тестирования компания вышла со сбалансированной смешанной моделью, где курсы начинались каждые две недели, были предусмотрены конкретные даты для сдачи заданий, но студенты знали, что если отстанут, могут снова начать через две недели. Это именно те честные дебаты и выражения несогласия снизу, которые задушены очень во многих компаниях. Может быть, именно поэтому исследование Corporate Executive Board обнаружило, что компании, активно насаждавшие практику честных отзывов и более открытой коммуникации, за десятилетний период получили доход, превышающий доход компаний, не делавших это на поразительные 270%. Когда люди открыто делятся, переписать историю сложнее. Прозрачность также помогает гарантировать, что люди будут отвечать за позицию, которую защищали, и потом не станут безнадежно перекладывать вину на другого, по крайней мере, не будут действовать столь рьяно. Надо признать, что повторять «а я тебе говорил» приятно, но это вредно для продуктивного решения проблемы. Одной из самых сложных задач, случившихся в Netflix, было наше решение разделить наш бизнес на сервис по а р е н т е DVD, который мы назвали Quickster, и стриминговый сервис, который сохранил название Netflix, и в то же время увеличить стоимость подписки для каждого направления. Это можно было сравнить с крушением поезда. Клиенты были в ярости, и примерно через месяц мы поменяли курс, принеся публичные извинения. Не буду утверждать, что там не было взаимных упреков и выкриков, а я тебе говорил. Но факт оставался фактом. Руководящая команда согласовала эту стратегию, и у каждого была возможность возразить. Рошель Кинг, которая к тому времени вошла в управляющую команду, вспоминала, когда я разговаривала с ней об этом. Интересно было то, как компания действовала, устраняя последствия катастрофы, работая дружно и слаженно, поручив всем вице-президентам по всем направлениям обдумать, что им стоит предпринять. Мы все были в курсе той стратегии. Благодаря культуре прозрачности вся команда должна была взять на себя ответственность за то, что произошло. Анонимные опросы дают противоречивые результаты. Инженеры, восставшие против нашей системы анонимных откликов, сделали это из глубокого уважения к ценности открытого, подписанного конкретным именем участия в деле. Это одна из тех черт, которые я люблю в инженерах. Когда они пишут код, каждый бит их работы четко идентифицирован как принадлежащий им, и они хорошо усвоили, что способность отследить ошибку, а также крупные части кодов, помогает каждому писать лучшие программы. Они были правы, продвигая изменения в нашей системе отзывов. Когда источник комментариев был обозначен, сами комментарии стали более осмысленными и продуктивными. Привычно думать, что если ты позволяешь людям сохранить анонимность, они будут более правдивы. По моему опыту это не так. Правдивые люди правдивы во всем, что они делают. И если ты не знаешь, кто дает тебе этот отзыв, как ты можешь уложить к о м м е н т а р и й в контекст того, чем заняты эти люди, кто ими руководит и какими работниками являются они сами? Наверное, главная проблема анонимных исследований в том, что они показывают, лучше всего быть честным тогда, когда люди не знают, кто ты. Недавно я разговаривала с одним HR-директором, и она сказала мне, что только что получила результаты, проходящего раз в полгода опроса сотрудников, и хотела бы обсудить некоторые инициативы, которые планировала запустить по результатам. Я спросила ее, нанимала ли компания для проведения анонимного исследования вовлеченности специальную фирму. Она сказала, что да, что убедила руководство потратить деньги, поскольку знала, насколько это важно». Я спросила ее, кто задавал вопросы. Она ответила, что они выбрали одно из готовых программных решений. Я сказала, спорю, кто-нибудь пожаловался, что вы убрали из холодильника воду четырех разных вкусов. Моя мысль состояла в том, что если вы полагаетесь на анонимные опросы и заранее составленные вопросы, то не получите верной информации. Если вы хотите знать, что в действительности думают люди, нет хорошей замены тому, чтобы просто спросить их напрямик, желательно лицом к лицу». В той компании было 70 сотрудников. Им нужно было просто разбить людей на семь групп по 10 человек и попросить людей поделиться своими мыслями. Ваши люди выдержат правду напрямик и в лицо. Выдержите ее и вы. Коротко. Люди справятся с тем, что им говорят правду, как о бизнесе, так и о их работе. Они не только нуждаются в правде, но и по-настоящему хотят ее. Говорить правду о претерпеваемых трудностях вовремя и лично – единственный наиболее эффективный способ решать проблемы. Практика радикальной честности снимает напряжение и предотвращает вероломное поведение. Она порождает понимание и уважение. Радикальная честность ведет к высказыванию противоположных мнений, которые люди слишком часто оставляют при себе и которые могут привести к важнейшим инсайтам. Неумение сказать людям правду о проблемах в их работе ведет к тому, что менеджеры и другие члены команды вынуждены взваливать на себя дополнительное бремя. Важен способ выражения мнения. Руководители должны практиковаться в том, чтобы их критические отзывы были конкретными, конструктивными и давались с благими намерениями. Подумайте об организации системы, которой будут следовать коллеги, давая отзывы о работе друг друга. Мы в Netflix создали успешную систему и назначили ежегодный день откликов, чтобы все сотрудники компании могли поделиться в комментариями о тех, о ком у них сложилось какое-либо мнение. Будьте примером в том, как открыто признавать свои ошибки. Кроме того, говорите, как вы пришли к решению и где ошиблись. Это поощряет сотрудников делиться идеями и взглядами, даже если они прямо противоречат вашей позиции. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Насколько открытыми вы были со своей командой в вопросах перспектив вашего бизнеса и наиболее трудных проблем, стоящих перед компанией и вашей командой? Знают ли люди на всех уровнях о задачах компании на следующие полгода? Люди свободны не соглашаться с замечаниями, наделенных властью коллег во время встреч. Видели ли они, как это делается перед всей командой? Есть в команде люди, которые редко высказывают или не высказывают вовсе свои идеи и опасения. Вы обращались к ним или говорили с ними о необходимости участия? Когда в последний раз вы открыто говорили со своей командой об ошибке, совершенной вами при решении бизнес-вопроса? Есть ли в вашей команде человек, работающий недостаточно хорошо, но с которым вы не обсуждаете всерьез эту проблему? Как вы думаете, какое воздействие оказывают его недоработки на остальную команду? Обычно обсуждая с людьми проблемы в работе, вы чувствуете, что они понимают конкретные недостатки в выполнении своих обязанностей. Как вы думаете, насколько ценным для вашей команды было бы получение откликов из других областей компании? Есть ли способ упростить такой перекрестный обмен мнениями сотрудников с разными функциями?